Инна Комарова «Тирамису. Смертельный приговор». В двух частях роман посвящается последним романтикам. Часть первая. Рапсодия любви. Анданте. Идущий, текущий, средний по скорости темп, соответствующий спокойному шагу. Любить это прежде всего отдавать. Любить значит чувства свои, как реку, с весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Любить это только глаза открыть и сразу подумать еще с зарею. Но чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою. Эдуард Асадов Пролог Дождь безудержно стучал по крышам, отбивая знакомую мелодию. Он заигрывал с прохожими, увлекая их и навивая новые фантазии. Во все времена женщины мечтали. Они хотели любить и непременно быть любимыми, ибо счастье без взаимной любви не может быть полноценным. Сказка о Золушке многим поколениям слабого пола вскружила головы и подарила надежду на счастье. И по сей день каждая женщина в глубине души верит, что настоящая любовь, полная романтических грёз, не обойдет стороной ее. Так было всегда. Однако в век всеобщего прагматизма наша современница четко знает, чего хочет, к чему стремится, каких результатов добивается. Она преодолевает преграды и достигает желаемого. «Почему же так много несчастных, осиротевших, нелюбимых?» — спрошу я вас. И о чем помышляют мужчины нового поколения, чем заняты их мысли, мечтают ли они? А каблучки, шлепая по лужам, торжественно заявляют: Идет она, женщина, центр Вселенной. Ей некогда, всегда торопится, и ее походка отчитывает ход времени. Наблюдая за тем, как женщина движется, можно определить ее настроение. Давайте понаблюдаем, почему бы и нет.